Глава двадцать первая. Я приказал не трогать тело эльфа, а только отнести его куда-нибудь на второй этаж, а также перекрыть все входы и выходы в доме, включая оба ведущих в подземные туннели, оставив на этом этаже только моих людей, отослав всех остальных охранников подальше. После этого я заперся в кабинете и принялся наводить планомерный шмон, предварительно выспросив у Мозеса как так получилось, что охранники их даже не попытались убить? На что рыцарь ответил, что их приняли за дополнительную охрану, нанятую магистром. В последнее время наблюдалась определенная тенденция к тому, что на третьем этаже начали появляться незнакомые люди, которых магистр представил как личных охранников. Словно магистр чего-то опасался, например, покушение. Вот Мозеса с гайдом и приняли за этих охранников. Надо же, какой длинноухий! Проницательный был. Прямо в корень зрел. И все равно не сумел определиться с направлением удара. Да и хваленая охрана почему-то проворонила то самое покушение, оказавшееся настолько успешным. Вот только ситуация на самом деле вырисовывалась. Скверная. Если во главе уголовников стоял эльф, то становилось понятно, зачем вообще все эти туннели понаделали. При введении войск столица падет в течение одного дня. Ее просто захватят, проведя под городом ключевым объектом целую армию. И не будет никого, кто сумел бы им помешать, потому что многие просто не знают об этой мине замедленного действия. Не разбериху с магистром я решил пока не разрешать. Тем более, что становилась понятна такая секретность. В лицо магистра никто никогда не видел. И уголовнички, какими бы ублюдками они ни были, и в самых страшных кошмарах не могли себе представить, что столько лет на самом деле подчинялись остроухим ублюдкам. Так что вполне можно было сыграть роль принца воров. Ну а что такого? Подобные шансы выпадают крайне редко. Это просто стечение обстоятельств, помноженное на удачу, которая, видимо, устыдилась своих постоянных пощечин и решила слегка реабилитироваться. Но для того, чтобы понять, что мне делать с этим сбродом, нужно вычислить, кто еще поддерживает связь с захватчиками и как можно быстрее их изолировать, просто чтобы не создавали угрозы, а затем показательно повесить, как особо наглых воров, попытавшихся ограбить... Да что угодно. Например, посольство. Увидели, что приехал принц со свитой, и решили поживиться, но были пойманы. А так как территория посольства — это территория другого государства, то приговор всем был вынесен и приведен в исполнение. Также нужно было найти хоть какие-то намеки на ближайшие планы, возможный ответ на вопрос, кто же все-таки виноват в гибели Бакфорда и почему его вообще убили. Дело осложнялось тем, что я зверски хотел спать. Все-таки на дворе стояла глубокая ночь, а ведь мне еще во дворец переться, чтобы пообедать с Генрихом и его семейством. Протерев лицо руками, я сел за стол и принялся разбирать все то, что удалось снять с тела эльфа. Там было два ключа, как только я до них дотронулся. Ключи начали нагреваться, но тут мигнул мой браслет, и они стали обычными ключами. Понятно. Защита от людей на генетическом уровне, похоже. А про меня нельзя сказать, что я полноценный человек. Мало того, что одержим. Точнее, был одержим, потому что я не ощущаю чужого присутствия. В общем, я — это я. Так еще и кровь в моих жилах течет, смешанная. Так что в плане таких вот игрушек у меня есть крохотное преимущество. Отложив ключи в сторону, Потом возьму, когда в них возникнет необходимость что-то открыть с похожими замочными скважинами. Я принялся вертеть в руках небольшой, довольно тяжелый серебряный шарик. — Что это, вашу мать? — процедила я сквозь зубы, разглядывая абсолютно гладкую поверхность. — Для чего-то же он таскал его в кармане, а ведь эта штуковина довольно нелегкая. — О-о-о, таких поделок не видела. Голос Эвы звучал, как у кошки обожравшейся сметаны. — Что это с тобой? Ты как будто на грудь приняла чего-то покрепче молока. — Тот красавчик был магом. А я говорила уже тебе, что камни заботятся обо мне, не то что ты. — Угу. Я снова повертел шарик. — И что это? Только не говори, что это штуковина, чтобы кисти развивать. — Зачем? У него для этого был меч и магия, ну у тебя и фантазии, фуркнула Эва. Это ж надо додуматься, шары в руках крутить. и Если бы ты только знала, как вызывающе пошло из твоих уст это прозвучало, я покачал головой. Так что это? Или будем продолжать выслушивать мои безумные предположения? Это карта, обычная карта. «Откуда ты такой выполз вообще?» «Не твое дело. Лучше скажи, как эта карта активируется. Подкинь вверх и одновременно направь к ней крошку магии». «Как направить крошку магии в объект?» «Ах да! Ты же не знаком с понятием общей магии, где используется чистая энергия мага, не преобразованная в стихии». Она захихикала. Я же чуть слышно зарычал. Так даже интереснее — учиться в процессе. Так, нужно поставить себе задачу — найти мага, который будет меня учить. Я намеренно произнес эту фразу мысленно. Эва всегда очень ревниво относилась к тому, что я могу ее кем-то заменить в плане издевательств над собой любимым. «Ой, да ладно тебе!» Ты же первоначально не чувствовал именно стихии. Ты ощущал тепло. Ну а медитации, которые тебе заменили однообразные движения во время тренировок, позволили начать направлять эту энергию туда, куда тебе это необходимо. А стихии присоединялись уже на выходе. Ты же уже хорошо начал входить в это состояние и без специальной подготовки. Вот в этот период и начинают работать элементы общей магии. Они требуют крайне мало энергии и очень полезны. Мы начнем скоро учить разные заклятия, если хочешь. Сразу же начала подлизываться эта лиса. Так что подбрось шарик вверх и просто направь энергию к нему. Не оформленную. Просто искру. Вместо того, чтобы вступать с ней в совершенно бесперспективный спор, я поднялся, бросил шарик вверх и едва успел увернуться, чтобы не получить им по голове. Подняв шарик с пола, я попробовал снова. Сейчас я даже успел ощутить магический отклик. Почувствовав здоровую злость и азарт, я снова поднял шарик с пола. Раз за разом, уворачиваясь и подбирая шарик, я сам не заметил, как за окном начало светать. Сколько времени я провел в бессмысленной попытке сотворить то, что мне было похоже не под силу. Решив успокоиться и продолжить в следующий раз, я просто швырнул шарик вверх и машинально махнул в его сторону рукой. Тут же с пальцев сорвался заряд статического электричества и понесся к уже начавшему падать предмету. Короткое шипение, и прямо передо мной раскинулась поразительного качества голограмма. Это был такой своеобразный глобус, вращающийся передо мной, словно планета, нашедшая свою орбиту. После недолгой тренировки я понял, как этой картой можно управлять, как приближать или наоборот удалять объекты, как рассмотреть самую незначительную деталь, например, адрес вот этого конкретного дома, в котором я нахожусь. Если приблизить ту или иную область, то можно разглядеть все дороги, все съезды и даже расположенные вдоль дорог трактиры. «Вещь», — проговорил я вслух, старательно изучая карту в малом масштабе. Большинство поверхности этого мира находилось под водой. Вода имела единое название «Великий океан». Как я понял, такими вещами, как выделение в этом океане морей, никто заниматься не собирался. Материк был один — и общего названия у него не было. Если судить по карте, изначально территория эльфов находилась даже не на этом материке, а чуть дальше, на цепи суши, представленной пятью крупными островами. Острова были большими, настолько, что их совокупность вполне могла претендовать на звание еще одного континента. Вот с этих островов эльфы и начали свое победоносное шествие завоевав подряд уже двадцать четыре крупных королевства, которые когда-то делили этот материк. Королевства были реально крупными. Я осознал себя после падения принца с лошади, когда мы уже практически пересекли его бывшее королевство, а добирался отряд до границы, скорее всего, без малого пару недель. Как минимум. И это по прямой. Мы неделю шлепали от границы до столицы Вигароса, А ведь, если судить по карте, Тинекс располагался значительно ближе к границе с Атараксом, чем к своим восточным границам, омываемым Великим океаном. Даже нет, не так. Расстояние до восточных границ превышало расстояние до границы, через которую мы прошли, примерно в семь раз. К слову, Атаракс был еще крупнее. да Время у меня пока есть. Такую страну, как Атаракс, эльфам нужно еще переварить и лишь потом двигаться дальше. Ведь если разобраться, эта война длится уже несколько веков. Невозможно даже представить, как эльфы могли все это захватить и, самое главное, удержать за пару лет. А подготовка? В течение нескольких поколений? Взять хотя бы главенство над криминалитетом и создание сети туннелей. И ведь я не знаю еще. Возможно, и в Атараксе было что-то подобное. В связи с этим возникало два вопроса. Куда смотрели соседи? Неужели думали, что вот-вот и захватчики нажрутся, не пойдут к ним за очередным куском? И второй вопрос. А если предположить, что мы все-таки начнем их теснить, то как быть с землями, захваченными уже давно? Остались ли там вообще люди? И если остались, не привитали у них преданность господам на генетическом уровне? Нужна ли им свобода от нелюдей? Или они уже настолько к ним привыкли, что будут видеть в качестве захватчиков нас? Так, не о том думаешь. Нужно сначала разобраться, С текущими вопросами. Поняв принцип, я свернул карту и сунул шарик в карман. Нет, не зря длинно таскал его с собой. Эва, я ощутил сопротивление, когда мочил этого козла, а потом он так удивился, что даже не защищался. Что это было? Какая-то... Защита? Ага, защита. Я зевнул и протер глаза. Спать хочешь? Хочу. Не стал отрицать очевидных вещей. Вот только нельзя. Нужно здесь успеть разобраться совсем, а потом ко двору обедать, ехать. Могу энергией поделиться. Немного равнодушно произнесла Эва. Будешь носиться как заяц во время гона. Но предупреждаю. Ровно через сутки тебя вырубит там, где будешь стоять в это время. Если решишься, то положи руку на центральный камень. Плевать, давай. Я решил, что то, что будет потом, будет как раз-таки потом. А сейчас мне нужна светлая голова. Как только я дал согласие, и моя рука коснулась центрального самого крупного камня, меня словно током пронзило насквозь. Зато в следующую секунду глаза распахнулись, и я ощутил ту самую ясность мышления, о которой мечтал уже пару часов. Пора было заняться бумагами. Ключи оказались от сейфов, причем один сейф находился в другом. Второй, который поменьше, я сразу же закрыл, как только увидел, что он битком набит драгоценностями и деньгами. Это хорошо, но это неплохая заначка на черный день. Я кивнул, закрыв этот сейф, и принялся вытаскивать документы, которыми основной был набит под завязку. Практически все документы были написаны на языке, доступном моему пониманию, кроме трех который я отложил в сторону. В понятных мне документах ничего интересного не было. Это были в основном различные закладные, договорные обязательства и другие подобные вещи. В общем-то, они были довольно полезны и требовали всестороннего изучения, потому что помогали выявить тех, кого эльфы могли уже подкупить или шантажировать, взяв за яйца. Но тратить на них время прямо сейчас не хотелось. «Что это за язык?» Я кивнул на отложенные в сторону бумаги и принялся аккуратно складывать остальные обратно в сейф. «Синдарин?» «Ты его знаешь?» «Пару ругательств. А что?» «А как мне прочитать то, что здесь написано?» «А как хозяин этой маски читал всю ту кучу бумажек, которую ты так бережно сейчас укладываешь в сейфе?» «У него было время выучить язык». А «Оно ему надо». Я невольно вздрогнул. «Похоже, Эва перенимает от меня несколько больше, чем я готов ей отдать. Но как еще можно контролировать свою речь, еще и мысленную?» «Да и не будет драгоценнейший перворожденный», — пачкаться, разучивая письменный язык людей. «А вот это ты зря. Он вполне удачно замаскированный агент влияния. Он обязан знать такие вещи». «Вот если ты так думаешь...» то садись и изучай Синдарин. Вдруг у тебя найдется несколько лет в запасе. А вот эльфийский выродок использовал артефакт. Но ты садись, начинай учить. Можешь даже своих мальчиков сгонять за словарем. Благо уже совсем расцвело, и рынок начинает работать. Какой артефакт? Я принялся озираться по сторонам, ища взглядом пресловутый артефакт. Подставка на столе. Туда как раз можно поставить книгу или вот бумажку положить?» Голос Эвы просто сочился ядом. «Вот зачем я тебе драгоценную энергию передавала, если ты все равно баран и ни до чего не можешь додуматься самостоятельно?» Я прикрыл ладонью рукоять меча, приглушая ее бубнеж, и положил первый лист на подставку. Перед глазами все поплыло, но продолжалось подобное действие всего пару минут. Затем на бумаге начали проступать вполне знакомые буквы. Это была общая инструкция, написанная для всех агентов, каким-то образом закинутых в человеческие королевства. это кисвод правил с четкими понятиями, кто чем должен заниматься, с какой периодичностью отчитываться и в какой форме. Дальше шли распоряжения уже более конкретные, и они подтвердили мои догадки. В каждом королевстве была развернута подобная сеть, которая в опре определенный момент должна была сыграть свою роль, впуская врага в город. Уголовники были выбраны далеко не случайно. о них мало кто знал и мало кто мог вспомнить. К тому же в данном случае не нужна была легализация, достаточно было факта существования, страха, ну и деньги, конечно. Деньги и другие рычаги влияния на сильных мира сего. Я отложил инструкцию в сторону и задумался. Вот ведь ничего нигде не меняется. Что эльфы, что люди, все мыслят абсолютно одинаково, причем категориями, которые были приняты задолго до их рождения. И неважно, на каком языке написана инструкция для диверсанта, суть от этого не меняется. Тряхнув головой, я взял следующую бумагу. Это был перечень доверенных лиц, которые были уже давно и надежно прикормлены. Как я и думал, все четверо старших входили в этот небольшой, в общем-то, список. Они абсолютно точно знали, кем являлся их магистр, им мастерски его прикрывали в моменты вынужденных отлучек, которые на самом деле происходили довольно часто. Также в список попал один судья, владелец местного банка и владелец самого крупного и модного борделя столицы под названием «Звездная ночь». Замечательно. И я тщательно выписал имена и все, что было написано про этих господ. Ими я займусь в первую очередь. Вот только у меня вопрос, который мне уснуть сегодня не даст. Бордель? Серьезно? Вот с борделя я и начну. Старшими займутся мои люди, а судья и банкир — это не те фигуры, которых можно просто так взять с наскока и избежать при этом совершенно нежелательных проблем. Здесь надо будет думать и прежде всего узнать всю их подноготную. Оставалась последняя бумага, и на сегодня можно было заканчивать. Пора уже возвращаться в посольство и начинать приводить себя в порядок все таки хорошо что местные охранники увидели меня теперь инкогнито магистра как будто бы раскрыта и кому то еще станет проблематично занять мое место осталось только знающих про меня старших убрать так я размышлял пока настраивался перевод оставшейся бумаги. это опять был список, но на этот раз весьма странный в нем шли названия государств даже тех которые были захвачены самыми первыми, а напротив каждой страны стояло имя. Я долго размышлял, что бы это значило, пока не выхватил взглядом несколько знакомых имен. Напротив Вигароса значилось имя Айвас Грид. Я задумался. Где я его уже видел? И тут до меня дошло. Айвас Грид это тот самый лейтенант который пытается крутить с принцессой Олией. А это может значить только одно. Данный лейтенант каким-то образом связан с эльфами. Так, не было печали. А кто значится в атараксе? Быстро найдя взглядом свою страну, Я замер, пытаясь осознать увиденное. Понимание некоторое время ускользало от меня, но факт оставался фактом, и его нужно было, по крайней мере, тщательно проверить. С другой стороны, если это правда, то те самые мелочи, которые еще во время нашего путешествия не давали мне покоя, вставали на свои места потому что напротив Атаракса стояло имя Бакфорд.